Глава 204. Война богов. Часть 2. Орки и экспедиционные войска перемешались между собой. Среди них была и Аня, которая беспорядочно размахивала своими топорами и беспрерывно кричала. «Сдохните! Сдохните! Сдохните!» Её оружием были два маленьких топора, и в руках Ани это были лучшие инструменты для убоя живых существ. Все, кто находился рядом с ней, незамедлительно превращались в кровавое месиво. «Идите к мамочке! Я обещаю, мы с вами весело позабавимся!» Взглянув на лица тех, кто находился от нее, воскликнула Аня. Слезнув кровь со щеки убитого ей рыцаря, она захихикала. Ее плечи сдрожали, а затем она внезапно метнула свой топор. В спине убегавшего солдата появилась дыра. «Эй, ребятушки, даже не вздумайте никуда убегать!» предупредила их Аня. Продолжая метать свои топоры, которые попадали точно в голову солдат экспедиционного войска. Это было безумие, вполне подходящее для титула «Безумный убийца. Не менее активно действовала отряд ее берсерков. Вперед! Если не хотите умереть, тогда убейте нас! Ха -ха -ха -ха Берсеркам было плевать на силу богов и боевой дух противников. Они кололи резали и рубили, они получали десятки ран и погибали. Им было достаточно того, что они уже находились на поле боя. Вперед, малыше! Следуйте за мной! Да, понял! Аня вытащила из-за пояса еще один топор осмотрелась вокруг, задаваясь вопросом, кого же убить дальше. Но в этот момент земля затряслась. О! Что за эпицентром встряски было то место, где стоял кумарак, однако вызвал его вовсе не крушитель гор. Землетрясение было результатом действия дварфа паладина, против которого он сражался. Ха! Аня присмотрелась повнимательней, кумарак был весь в крови и едва стоял на ногах. С другой стороны, его противник был практически невредим. «Что? Этот дворф-бог?» Свет, окутывающий дворф, ослужил доказательством присутствия в нем божественной силы. «Всё-таки это правда!» Раньше она никогда не сражалась с богами. Все, что она знала о них, это лишь то, что они никогда не появлялись на глаза простым смертным и зачастую производили достаточно приятное впечатление. Но вот теперь эти существа ступили на землю, чтобы избавиться от орков. «Как интересно!» Двар взмахнул молотом, и Кумарак заблокировал этот удар, однако был отброшен назад. Глядя на то, как на земле лежит один из величайших воинов, Ани стало немного не по себе. «Голопый парень!» Кумарак был могущественным воином, однако силы, которой он так гордился, явно не доставало в этом бою. Двар впнул упавшего орка, И того подбросила в воздух. Вы сражаетесь здесь, а я ненадолго отлучусь, – произнесла Аня, обращаясь к своим подчиненным. Да! Затем она прыгнула вперед. Она растоптывала и разрубала на куски всех, кто становился у неё на пути. Её целью был Кумарак. Кумарак! Однако её призыв не достиг адресата. Кумарак снова направился к Дварфу. Он выглядел ужасно, но при этом не потерял своего боевого духа. Скорее он лишь с еще более обезумевшим взглядом продолжил размахивать разрушителем, молот и топор скрестились, и два врага посмотрели друг на друга. Внезапно Кумарак ударил кулаком, метя прямиком в лицо дворфа. Лицо божества перекосилось, и оно тоже ударило кулаком, выбив у Кумарака несколько зубов. Кумарак снова начал наносить удары кулаком и получать их же в ответ. Это был рукопашный бой с богом, они выронили свое оружие и покатились по земле. Боевой дух кумарак оказался заразным, и Бог громко прокричал: Кумарак, я убью тебя! Давай, тартатот! -то бог зловонных червей! Тартатот! -то Теперь Аня все поняла. Кумарак сравнял с землей гору и убил великого червя, получив титул Крушитель гор. Значит, этим богом должен быть сам тартатот, покровитель подземных жителей. Он появился перед кумараком, чтобы отомстить за альмутада. Боги такие же, как мы. Рука Ани дернулась. Она не верила в тех, кто называл себя богами. По ее мнению, они ничем не отличились от тех, кто жил на земле. Как она могла склонить голову и произнести молитву Богу, когда тот ревел и размахивал кулаками? Они были просто могущественными существами, и не более того: Ты собираешься вмешаться в их бой? Внезапно кто-то ее спросил. Аня отшатнулась. Возле нее стояла женщина в ресе жреца. Одна из редких эльфий, которые решили остаться с экспедиционными силами. «Сначала ты должна встретиться со мной!» Эту женщину Аня никогда раньше не видела, однако безумная убийца сразу поняла, кто она, и рассмеялась. «Ха-ха-ха! Ты?» Ответа не последовало. «Для меня большая честь встретиться с тобой, но у меня вопрос. Ты знаешь, как драться?» Оппонентка улыбнулась. Это была богиня, которая всегда проявляла милосердие. Всеми восхваляема богиня-милосердия, которая исцеляла раненых и помогала страждущим. «Ты очень знаменитый боец. Благодарю. Однако на твоих руках кровь многих людей», — сказала богиня-милосердия. Безумная убийца Аня и вправду находилась на совершенно противоположной стороне по отношению к богине-милосердия. «Итак, теперь пришло время остановить череду трагедий, виной которым ты». «Остановить череду трагедий?» — рассмеявшись, переспросила Аня а затем она указала рукой на поле боя, орки и члены экспедиции убивали друг друга. Обе стороны были охвачены своим собственным безумием и не стеснялись бросаться в самую гуще боя. Они размахивали своим оружием до тех пор, пока не переставали дышать. Это был настоящий ад. «Это поле боя — ваших рук дело! Так что ты и все остальные боги — просто лицемеры! Если взять все, что я сделал в своей жизни...» «Это будет казаться забавной комедией по сравнению с трагедией, которую вызвали сегодня в, вы Продолжила говорить Аня. Лицо бога мелко задрожало. «Однако тут уже ничего не поделаешь. Давай уже начинать!» Улыбнувшись, произнесла Аня. а Затем где-то позади них раздал царевку мурака «На этом всё, бог!» Потом что-то взорвалось, а земля загрохотала так, словно провалилась в бездну. Она не знала, где и как это произошло но зато отчетливо слышала истошные вопли тех, кто пострадал от последствий. Рассмеявшись, Аня покрепче сжала рукояти своих небольших топоров. «Разве это не тебе, скоро придётся спешить на помощь своему дружку?» Занкус хромал. Охотник, спрятавшийся где-то посреди бесчисленного количества воинов, продолжал стрелять. Занкус отвечал ему, но стрелы противника были быстрее и точнее. Разница была не особо большой. Однако именно эта разница могла определить, кто из них выживет, а кто умрет. Занкус теснул зубы и быстро перевязал рану на бедре. Даже сейчас он чувствовал, что враг целился в него. Он явственно ощущал чье то убийственное намерение. Воистину бог. Занкус не знал, что делать. Проклятие! Таким образом он решил спросить совета у кое-кого другого. Занкус закрыл глаза, зная, что где-то посреди поля боя стоит невидимый охотник, который готовится забрать его жизнь. И вот он уставился во тьму, раскинувшуюся под его веками, и увидел в ней человека. Шакан. Лучший охотник, которого он знал. В этой критической ситуации у него была возможность задать всего один вопрос. «Как мне охотиться на этого врага?» И Шакан ответил, Занкус открыл глаза, свет уже летел к нему, Он был довольно близко, но перед тем, как вонзиться в его голову, охотник рутанулся, и вражеская стрела отцарапала его щеку. «Я понимаю, Шакан!» Пробормотал Занкус, глядя на источник света. Затем он положил стрелу на тетиву, и металлический наконечник размылся, переходя в иной мир. Она была нацелена прямиком в небольшой зазор где-то между экспедиционными войсками. Там, в тени флагов, стояла едва видимая тень. Это был он. Занкус выстрелил, тень, которая сражалась с ним, исчезла, но вот стоявшие рядом солдаты были попросту разорваны на части. Занкус не удовлетворился этим результатом и выхватил еще одну стрелу. Натягивая тетиву, он вспомнил совет Шакана. «Ты не можешь на него охотиться!» Он представил себе образ Шакана и попросил у него ответа. Занкус не сможет охотиться на этого врага, так как тот был лучшим охотником, чем он а потому ему нужно было отказаться от такого понятия, как охота. «Сегодня ты должен быть не охотником!» Стрела Занкуса прошла прямиком сквозь нескольких бегущих перед солдат. Они были убиты на месте, следующими на очереди были рыцари, которые противостояли оркам. Рыцари тоже были убиты, затем стрела попала в щит дворянина, щит был пробит, и дворянин рухнул на землю. «Сегодня ты должен быть убийцей!» Вскоре его выстрел настиг врага, Тому удалось избежать смертельного ранения, но он все равно получил определенные повреждения. Враг споткнулся и упал на землю, однако он не умер. «Ничего, скоро ты умрёшь!» Рассмеялся Занкус и снова прицелился. Его звали Занкусом, сбившим солнце, Занкусом-убийцей солнца. И речь шла вовсе не об охоте «Убийца», вот каким было второе имя Занкуса. Стрелы, которые он клал на тетиву своего лука, были необычными, а содержали в себе волю самого лучника. Если так, то каков был их предел? Занкус до такой степени свыкся со своим луком, что мог поместить стрелу саму смерть. Омри! Теперь он был в зоне убийства, неохоты. Стрела Занкуса внев нацелилась на черную тень. Занкус был убежден, что его противник будет убит этой стрелой. Но в этот момент блестящий свет попросту стер его стрелу из этого мира. Все, кто находился на поле боя, подняли глаза к небу, увидев вспышку яркого света. Он исходил от старика со светящимися крыльями, а затем тот взмахнул своим посохом и на членов экспедиционного войска хлынул свет. Их оружие засияло, а раны затянулись, жар, поднявшийся из глубинных тел, моментально снял всю усталость. Это касалось не только воинов экспедиции, но и самих богов, сражающихся с орками. Бог охоты, который уже понял, что обречен, моментально скрылся из виду, Его тело восстановилось, и он тут же атаковал снова. «Это какое-то мошенничество!» С трудом уклонившись от луча света, пробормотал Занкус. Он не знал, что это за старик в небе, но он явно оказывал куда большее влияние на сражение, чем другие боги. Его сила попросту доминировала на поле боя, свет источаемый им продолжил помогать экспедиционным войскам и давить на орков. Занкус осмотрелся по сторонам, баланс боя начал рушиться, орки погибали один за другим, Кумара, Каня, Валлачи и другие, они тоже были отброшены назад. Боги явно черпали силу от льющегося на них света. Поражение было очевидно, а это означало лишь одно – орков ждет тотальное уничтожение. Лицо Занкуса перекосилось, но тут он услышал чей-то голос. Занкус был ошеломлён, а затем голос снова заговорил. Глаза охотника округлились, а спустя мгновение он громко расхохотался. <смех> <смех> он поднял свой лук и вытащил из колчана железную стрелу. Затем он натянул тетиву и прицелился в небо. Краем глаза он видел, как со стороны в его шею нацелен новый луч света. При этом его мощь была куда больше, чем раньше. Но занкусу было все равно. Я понимаю! Свет! Он исчез, прежде чем достиг Занкуса. А затем на Замкуса обрушились и другие лучи света те, которыми был окутан старик, парящий в небе. Однако они исчезли прямо перед ним, словно столкнулись с невидимой стеной, но Занку за все это не волновало. Он сосредоточил всю силу своего тела на одном единственном объекте, на его лучшей стреле смерти, которую он только мог создать. Перегруженные мышечные волокна одно за другим начали рваться. Занкус проревел. Он выжил из тела всю свою силу, неважно, что его мышцы порвутся. Не имело никакого значения, что его руки попросту сгорят. Главное было то, что тетива была оттянута до максимальной возможной степени, и вот незадолго до того, как занкусы и его лук сломались, он понял, что время пришло. Вперед! А когда тетива была отпущена, его стрела была похожа на капельку росы, падающую с листочка. Она казалась пером, слетевшим с крыла и подхваченным ветром. Его стрела смерти была нацелена прямиком в небо. Вперед! И она взлетела вверх. Старик попытался остановить стрелу, но она неслась вперед, игнорируя абсолютно всё. Она пронеслась мимо старика и поднялась к самой вершине неба. Ее цель находилась в самом конце небосвода. Это было солнце, освещающее мир. Убийца солнца Занкус. Его стрела вышла за пределы времени и пространства, чтобы пронзить само солнце. И вот посреди небесного светила появилось черное пятно. Оно начало постепенно распространяться. И вскоре все солнце стало черным. На мир упала тьма кромешная и непроглядная тьма. Но даже убийца Солнца Занкус не мог навсегда остановить солнце, мир будет погружен во тьму всего лишь на несколько минут. Но и этого было достаточно. И вот, во тьме, в которой никто и ничего не мог увидеть, раздалось хлопанье крыльев, и над полем боя прозвучал чей-то голос: Я, северный ястреб! Занкус рухнул на землю, не в силах даже пальцем пошевелить. Хранитель восхода! Бледный синий знаменосец, который руководит шаманами! Теперь настал его черед. Наставник орков шаманов и самый сильный шаман этого века Ташаквель. А затем из-под земли раздался странный шепот. Когда солнце погибло, в кромешной тьме начали появляться голодавшие демоны ада.